Глава 10. Авантюрный план. Большая комната с повешенным красным ковром на стене справа, шкафом-стенкой, примыкающей к нему под углом в 90 градусов напротив, и широкое окно, сейчас задернутое плотными шторами слева. Вот что я увидел, перейдя по фото, что скинул мне Михаил Романович. К стене с ковром примыкал старенький потертый диван, а посередине комнаты стоял большой раздвигающийся стол, за которым сидело 6 человек. Две девушки слегка за двадцать, одна женщина в возрасте и трое мужчин. И лишь один из них был живым человеком. Остальные духи-защитники уровню ходок, как я. «Присаживайся», – махнул мне рукой на кондовый, с белой краской табурет тот самый, единственный живой. Чуть за тридцать, вьющиеся черные короткие волосы, прямой нос и поджатые губы. Одет он был в куртку и штаны стиля милитари. Под мышкой висела кабура с пистолетом. Аркадий Хвостов. Прочитал я в его статусе. «Раз все в сборе, давайте думать, с чего начнем». «Предлагаю сначала создать походные алтари своих покровителей». Первой высказалась рыжая пышечка с завязанными в высокий хвост волосами. «Елена Веденеева, ходок, покровительница Лада». Прочитал я главную на данный момент информацию о ней. «Это позволит нам черпать силу покровителей напрямую в бою», продолжила она свою мысль. «Создать алтарь не так-то просто». Покачал головой сидящий напротив нее мужик. Грубые мозолистые руки, привыкшего работать ими человека, и черная борода сантиметров пяти. Вот что выделялось при первом взгляде на него. Кирилл Махаренко, ходок, покровитель Хорс. Хм, Если я ничего не путаю, то символы именно этого бога позволяют менять тип проводимой энергии на противоположную и использовать символы темных богов даже светлым. «А зато на его основе потом будет просто создать полноценный храм», – парировала Елена. «Создание алтарей будет зафиксировано», – высказалась еще одна девушка, худенькая, с русыми волосами, аж до попы, что свободно спадали по ее спине. Одета она была в легкую блузку и короткие шортики. Будь она живой, в таком наряде по улице сейчас замерзла бы. Звали ее, кстати, Олесей, а покровительствовал ей бог Ерила. «Как только мы создадим первый алтарь, то тут же раскроем себя и, считай, поставим на себе маяк». Если и создавать, то одновременно. А лучше и вовсе вне Челябинска это было сделать. Закончила она. А разве у нас есть иные варианты? Продолжила отстаивать свою идею Елена. Без божественной поддержки нас просто задавят количеством. Да и сами темные точно будут пользоваться силой своих богов. Особенно местные рода и семьи. А так хотя бы немного увеличим свои шансы на выполнение задания. Идея с походными алтарями неплоха. Вмешалась последняя в нашем кругу женщина. Ирина Коновалова, ходок, покровитель Сварок. Смотри-ка, и у меня в покровительствах один из старших богов. Младшим все равно? Или они боятся выступить против такого же старшего бога Трояна? Самой Ирине было на вид подполтинник Волосы с небольшой проседью собраны на затылке в пучок. На плечах висела накидка, прикрывающая длинное в пол Но не способная скрыть внушительную грудь размера восьмого. Хвостов, что сидел слева от нее... Нет-нет, он нет, нырял взглядом в шикарное декольте, и огромным усилием воли отводил глаза и смотрел на очередного оратора. — Но что дальше? — продолжила Ирина. — Даже с ними нас всего шестеро, а у Трояна только в роду три медиума уровня проявления, и еще около десятка ходоков. Раз он стал жестоко подминать под себя город, то бросит все силы против нас, как бы сам не заявился. Если сам заявится, мой покровитель тогда вмешается, самоуверенно заявил последний не высказавшийся из участников. Василий Рыков, ходок, покровитель Перун. Не выглядит внушительным, даже наоборот, чуть сутулился, да и запокатовал лба, похож на неандертальца. Но ладони широкие, как лопаты. Ты в этом уверен? Тут же уточнила Ирина. Абсолютно! Но все равно остальных нам за глаза хватит. А ведь они еще и мясо. И столько, что присягнувших подтянут. Что тогда? Устроим засаду. Решил я внести свои пять копеек. Детали? Тут же развернулась ко мне своим шикарным бюстом Ирина. Аркадий Сергеевич. Пришел мне на помощь человек попрыгайло. Аркадий Сергеевич, мне сказали, что в городе еще остались светлые. Вы можете их собрать в одном месте? «Чтобы их всех прихлопнули», — фыркнула Елена. «Да Троян тебе за это даже спасибо не скажет, но точно будет доволен». Я проигнорировала Рыжулю, ожидая ответа. «Теоретически, да, но сделать это скрытно будет сложно». «Что ты задумал?» «Собрать хотя бы пару десятков обычных людей, что знают, как за автомат держаться. Вооружить их и рассадить по верхним этажам в каком-нибудь дворце-колодце. Есть здесь такой. «В центре двора располагаем наши алтари и объявляем на форумах города о месте, куда могут прийти светлые за защитой». «Станем приманкой. С теми, кто первыми сунутся, сами разберемся. А когда мяса станет много, под ним ударят из автоматов. Как минимум обычных людей это остановит, и тогда мы останемся один на один с родом Трояна». «В городе не только Трояновы, но и другие семьи есть», — напомнила Олеся. «Но ведь Троян всех теснет, и других темных тоже, так?» Вокруг задумчиво покивали. «Вот и напишем в том же сообщении, что мы просто хотим дать людям свободу выбора. Думаю, темные других богов все правильно поймут и вмешиваться не станут. Троян угрозы и для них тоже». «Натянуто. Но хоть подобие плана теперь есть», — кивнула Ирина. «Осталось обсудить и детали. Например, все умеют делать походные алтари». Создавать походные алтари умели лишь Елена, которая и предложила ими воспользоваться, и Ирина. Остальные, как и я, представления об этом не имели. Не знаю, как выкручивались остальные, а я вернулся в особняк Даждевых и попросил о помощи Свету. Может, она и не знает, как делать, но точно может спросить у своей родни. Самому мне с другими дальше Дажд... Уже через полчаса девушка принесла мне небольшую фигурку бога, уменьшенную во много раз статую. Она была вырезана из дерева и спокойно умещалась в моей ладони. Поцеловав меня на удачу, Света еще раз уточнила, не нужна ли от нее еще какая помощь и, получив отрицательный ответ, пошла досыпать. А то ведь я ее прямо из постели поднял. Ночь так-то уже на дворе. Вернулся я одним из первых. В той же комнате сидел Аркадий Сергеевич и Елена Веденева. Рыжуля вернулась за минуту до меня и сейчас вертела между пальцами маленький белый цветок. «Если я не ошибаюсь лотос, от него фонило божественной силой не меньше, чем от моей фигурки дождь бога. Кстати, переход в этот раз я совершил с ее помощью, заодно проверив работу алтаря». «Что сказать? Необычное ощущение. Если с помощью яблок я совершал переход только тогда, когда чувствовал, что вобрал в себя всю энергию из фрукта, то здесь пришлось осознанно перекрывать канал подачи энергии и после перехода сливать остаток обратно в алтарь. Еще в течение получаса вернулись все остальные. Хвостов это время связывался со светлыми, что еще остались в Челябинск. «Через пару часов они будут здесь, когда все собрались», — сказал Аркадий Сергеевич. «Может нам ускорить процесс?» — предложил Махаренко. «Алтари фонят. Уже скоро наше местоположение станет известно Трояну, если он уже не почувствовал силу наших богов». Ваши люди могут просто опоздать. Наши прыжки заметят со стопроцентной вероятностью, возразила Олеся, и по ним установят наше точное местоположение. Плевать, отмахнулся Рымов. Все равно мы сами собирались выдать его. Кирилл прав, надо собираться мимо, работать напряженье. Дайте нам фото, где находятся ваши люди, обернулся он к хвостому. Больше никто возражать не стал, и уже через пару минут Василий первым шагнул за одним из людей хвостова. Я еще никого вместе с собой таким образом не переносил, но с алтарем дождь бога в руках сомнений, что у меня получится, не было. Если что, просто вложу побольше энергии, чтобы утянуть за собой человека». Так, в принципе, и получилось. Попадая в большую комнату, ставшую нашим штабом, перенесенный человек получал инструкции от Аркадия Сергеевича и тут же покидал квартиру. Но, как и ожидалось, наши действия не остались незамеченными темными. Мы только успели перенести всех, кого смог найти и связаться хвостов, когда во двор въехало сразу три внедорожника. Из них высыпало около полутора десятков человек с разнообразным оружием в руках. Кто-то угрожающе помахивал битой, кто-то играл с ножом бабочкой, а у некоторых были даже пистолеты. Хорошо, хоть автоматов я ни у кого не увидел. Самый высокий уровень среди прибывших был только у одного, и то всего лишь ходок. Против нас шестерых он угрозы не представлял, тем более с походными алтарями. Что и доказал Рымов без затеи, всадив в него обычный луч света, приправленный божественной силой его покровителя. Темный тут же осыпался прахом, только легкий пепел от него остался. А ведь это был человек, а не дух. Остальных взяли на себя мы. Я без затей атаковал своим любимым глифом, даже не применяя божественную силу, срубив у парочки молодых парней с пистолетами головы. Я без затеи атаковал своим любимым глифом, даже не применяя божественную силу, срубив у парочки молодых парней с пистолетами головы. Ирина глубоко вдохнула и выдохнула уже поток холодного воздуха, что за мгновенье пересек расстояние от нашего окна на пятом этаже до стоящих внизу людей и проморозил сразу четверых залетных темных. Один из них был моей жертвой, отчего захлеставший из перерубленного горла поток крови Застыл жутким и поблескивавшим изваяньем самой смерти. Олеся создала лоссо из света и захлестнула шею ближайшего оставшегося в живых после нашей серийной атаки темного. Миг, и тот просто упал, усохнув до состояния мумий. Оставшихся добил Махарченко. Причем сделал это нетривиально. Создал символ своего бога, колард затем прямой крест дождь бога и соединил два божественных знака тонкой нитью из собственной воли, а после прикрепил по одной такой нити к каждому еще живому темному. Прямой крест притягивает к себе положительную энергию. Калард преобразует один тип в другой. В итоге весь негатив из темных вливался в калард, преобразовывался там и был выпит прямым крестом дождь бога. Правда, при этом самому Махаренко собранная энергия не досталась, уйдя напрямую богам. Вот, еще одно отличие от того, как их знаки действовали до события. Тогда собранную энергию мог использовать тот, кто применил символ. «Выходим на улицу!» – скомандовал Рымов. «Аркадий Сергеевич, отправляйте сообщение!» «И начните прямую трансляцию!» – добавил я, вспомнив о просьбе Попрыгайла сделать из нашего задания громкое событие и надежду для остальных светлых. Выбежав во двор, мы добрались до его центра и стали спиной к спине, чтобы контролировать все направления. Увы, найти двор-колодец мы не успели. Слишком быстро среагировали темные, вот и приходится импровизировать. Тот двор, в котором мы находились, имел аж три въездные дороги. Девятиэтажки, что были вокруг, не примыкали друг к другу вплотную. Только в одном месте между двумя домами был зазор в пару метров, и то там была нахоженная тропинка в остальных местах это расстояние было еще больше что позволило создать полноценные дороги для удобного въезда и выезда в центре двора где мы собрались была детская площадка и поле для командных игр футбол баскетбол волейбол огражденная сеткой рабицей вот на нем мы и собрались Выпускать походные алтари из рук никто из нас не стал, оно и понятно. Личный контакт облегчает вытягивание божественной силы, да и просто в горячке боя можно случайно отойти от алтаря, если он будет просто лежать на земле, и врагам будет легче его разрушить. После того, как заняли свою позицию, каждый из нас не поленился и активировал свои силы. Я с интересом присмотрелся к тому, какой вид приняли мои союзники после активации. Махаренко обзавелся двумя кулачными щитами на каждой руке, цельнокованными сапогами и кольчугой, что свободно свисало до колен. У Рымова появился двуручный меч метров двух в длину. Легко прокрутив его перед собой для разминки, он опустил его к земле и чуть пригнулся. Создавалось впечатление, словно меч тянет его вниз, и мужик еле держит его. Если бы перед этим не увидел, как легко он его крутил, то не поверил бы... Елена Рыжуля стала похожа на древнюю римлянку. Обзавелась туникой, скрывающей ее небольшую полноту, зато выгодно подчеркивающую грудь третьего размера. В руках у нее были четки. «Что? Я в первую очередь лекарь, как и моя богиня», ответила она на немые мои удивленные взгляды. Но ну и ударить могу», — потрясла она своими четками. «Сильно!» — добавив веса в голос, закончила она. Олеся была похожа на ассасина из игр. Длинные волосы спрятались под капюшоном, в руках небольшой кнут, остальное тело обтянуто тонкой кожаной броней, что не стесняет движений. Но среди девушек больше всего притягивала взгляд, конечно, Ирина. Бронелифчик лишь подчеркивала огромную грудь, к нему крепилась металлическая сетка, закрывающая живот и спину, и переходящая в стальную юбку из тонких пластин, свисающих вертикально. Сами пластины были в форме прямых, очень коротких мечей. Ноги от стоп до колена прикрывались металлическими составными сапожками. На голове был аккуратный шлем с шишаком и тонкой полоской стали, прикрывающей нос. Настоящая мазонка. Красавчик. Посмотрев на меня, одобрительно прокомментировала Ирина мой внешний вид. Да уж, среди всех остальных ходоков именно мы вдвоем больше всего выделялись. И такие воители из древности. Лишь мне меча не хватает, и лезвие на правой руке создают некий диссонанс общему образу обычного воина средневековья. Ждать новых темных пришлось еще минут 15 Затем снова во двор влетело уже четыре автомобиля Пара легковушек, один джип и полицейский УАЗик Выскочившие из них люди медлить не стали и тут же открыли по нам огонь Мы были к этому готовы и пули налетели на символ щит рода Аллатырь От каждого попадания энергия немного тратилась И думая, после пары десятков отраженных выстрелов мой щит схлопнулся бы в чужой это божественный символ силу своего бога не вложить. Но и мы не стояли без дела. Темные заехали во двор с моей стороны, поэтому и первый удар принял я и стоящая по правую руку Елена. А затем из-за наших спин вылетела жало кнута Олеси. Ее оружие легко прошлось по врагу, словно и не замечая препятствий в виде человеческих тел, корпусов машин и даже случайно задетый фонарный столб был перерублен вместе прохода кнута. Что уж говорить про сетку-рабицу, ограждающую поле, на котором мы стояли. Всего один взмах, и следом на землю уже падают перерубленные руки, срезанные с головы скальпы. Попавшая под удар оружие распадается на две половинки. Джип, ближе всего стоящий к нападающим, лишается крыши, которая оседает вовнутрь авто. Один удар и минус две трети примчавшихся тюбных. Сильна... Добил врагов уже я, запустив несколько серпов света со своих лезвий. Следующие враги уже не так совались в наш двор, предпочтя остановиться за его пределами и начать палить по нам из-за угла стоящего дома. Но и они не стали проблемой. Лишь Олесе вновь пришлось поработать, покинув на несколько мгновений наше построение. Тут-то открылось еще одно ее уменье – мгновенно перемещаться на несколько метров вперед и также быстро возвращаться назад. Почти как шаг с помощью божественной силы, только основанной на собственных возможностях девушки. Не зря у меня ассоциация с ассасинами возникла. Так продолжалось примерно еще час, после чего поток самых горячих и отчаянных темных и всяк Наступило затишье. На мой номер пришло сообщение от в доме Хвостова. Готовьтесь, вы заявили о себе. Трояновы объявили вас о своей добыче и сейчас движутся сюда, собрав все свои силы. — Сумеете выстоять, задание будет выполнено. Я передал сообщение остальным и сжал покрепче левой рукой фигурку Дождь бога. Посмотрим, насколько сильны эти темные. Чувствую, что если выживу, то это будет далеко не последний мой бой с превосходящим противником.